Глава 232. Двое мужчин приближаются к дверям церкви, но идут туда не ради службы. Православная церковь святых Кирилла и Мефодия, прежде бывшая католическим собором святого Карла Барамейского, величественное здание в самом центре Праги на Ресловой улице, которая спускается по склону от Карловой площади к Волтаве. Учителя Зеленку, он же дядюшка Гайский из организации Индра, встречает православный священник, отец Владимир Петершек. Зеленка привел ему еще одного постояльца, седьмого. Это Габчик. Йозефа ведут вниз по лестнице в крипту. Здесь, где под каменными сводами должны были найти последний приют, упокоившиеся в бозе священнослужители, Он снова видит своих друзей Кубиша и Вальчика, а кроме них лейтенанта Опалку и еще трех парашютистов — Бублика, Шварца и Грубова. Зеленко собирал их в крипте одного за другим, потому что гестапо не прекращало обыски квартир, но еще не додумалось обыскивать церкви. Из парашютистов теперь оставался лишь один, о ком не было никаких сведений — Карел Чурда так и не объявился. Никто не знал, где он, скрывается он или арестован, никто не знал даже, жив ли он. Приход Габчика производит сильное впечатление на обитателей крипты. Брюнет с тонкими темными усиками, в котором Йозеф с трудом узнает покрасившего волосы вальчика, и кубиш с синяком под распухшим глазом и еще не зажившими метинами на лице — кидаются ему навстречу, обнимают его. Друзья так бурно радуются, что самого Габчика тоже захлестывают эмоции. Он то плачет, то заливисто хохочет. Он так счастлив найти их живыми и почти здоровыми. Но его сильно огорчает оборот событий. Как только друзья выпускают Габчика из объятий, он заводит горестное летание. К этой смеси извинений и сетований остальным надо будет привыкнуть. Он проклинает чертов Стен, который отказал в то самое мгновение, когда он взял протектора на мушку. «Во всем виноват, я один», — говорит Габчик. «Он был прямо передо мной, он уже был покойником. И надо же, дерьмо такое этот Стен. «Нет, все это слишком глупо». «Но он же ранен, ты ведь попал в него, Ян?» «Тяжело, он ранен, а? Как ты думаешь?» «Ох, ребята, да чего погано у меня на душе. Все, все из-за меня. Мне надо было прикончить его из то Там везде стреляли, я убежал, и этот верзило за мной по пятам». Габчик страшно на себя злится, и друзьям никак не удается его успокоить. «Да нет, все не так ужасно, Йозеф. Сделано все-таки очень много, понимаешь?» «Вы его ранили, палача!» Гейдрих ранен, что верно, то верно. Сам видел, как он рухнул на землю, но, говорят, потихоньку поправляется в больнице. Через месяц, а то и раньше, снова примется за дело, можете не сомневаться, живучие они, эти гады. Нацистам всегда неслыханно везет, им всегда удается избежать смерти. Тут я вспоминаю, как Гитлер тридцать девятом должен был произнести традиционную ежегодную речь в знаменитой мюнхенской пивной, как обычно, между 20 и двадцатью двумя часами. Но на этот раз, боясь опоздать на поезд, ушел в 21.07, а предназначенная ему бомба, взорвавшись, 21.30, убила восемь человек. Операция антропоид провалилась самым плачевным образом, так думает гавчик и провалилось по его вине. Яну-то не в чем себя упрекнуть, он бросил свою гранату, и пусть не прямо в машину, но это же он, он ранил Гейдриха. Какое счастье, что Ян был там. Они не выполнили своей миссии, но благодаря тому, что Ян не промазал, им хотя бы что-то удалось. Теперь всем понятно, что Прага не Берлин, и что немцы не могут вести себя здесь, как дома. Только ведь не в этом была цель антропоида — нагнать страху на немцев. Может быть, в конце концов они слишком многого хотели. Никогда еще никто не убивал такого высокопоставленного нациста. Да нет, что это я такое болтаю? Если бы не проклятый автомат, этой свинье точно пришел бы конец. Ох, Стэн, Стэн! Полнейшее дерьмо, вот что я вам скажу.